Люди в клубах были лучше осведомлены, они толпились у получаемых телеграмм или группами, разговаривали в курильнях. У него нет оружия, он отправился бы в Севенок, если бы участвовал в заговоре. Катерган справится с ним. Лавочники толковали со своими покупателями, официанты в ресторанах ловили свободные минуты, чтобы заглянуть в вечерние газеты. Вчера немедленно, вслед за известиями о бегах, спешили прочесть то, что писали о Кадлисе. В правительственной вечерней газете крупными буквами было таинственно напечатано «Рвите крапиву с корнем». В «Таймстве» с расчетом на эффект было напечатано «Гигант Редвуд продолжает видеться с принцессой». Эхо поместило статью «Слухи о восстании великанов в Нортумбленде». Сандалянские великаны выступили по направлению в Шотландии. Вестминтерская газета по своему обыкновению выражалась уклончиво «берегитесь великанов». Старайтесь в вопросе о гигантах объединить либеральную партию, расколовшуюся на фракции согласно количеству лидеров. Вечерние газеты все единогласно заявляли о появлении гиганта на Новой Кентской дороге.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 Хотелось бы взглянуть на Редвуда, сказал молодой человек принцессу Явитов, прибавил он помолча. Уймут они его, как вы думаете, спросил девица. Очевидно, уймут, отвечал молодой человек. Под такое жужжание десятимиллионного населения молодой кадрис вступил в Лондон.